Глава 13. Энтони. Апрель. Хоккейный сезон нашего школьного округа подошел к концу. И я вздохнул с облегчением. Теперь можно посвятить гораздо больше времени любимому занятию. Когда на улице стало еще теплее, я перенес свой телескоп на чердак и теперь торчу там. Мама думает, что это мой протест против их развода, который, кстати, затягивается. Но это совсем не так. У меня нет желания протестовать кто я такой, чтобы указывать людям, как им жить, тем более своим родителям. По всему чердаку разбросаны мои вещи. Это справочники, подвижная карта звездного неба, старые и новые ноутбуки. Еще я принес проектор, но, кажется, я его сломал, когда случайно уронил. Иногда я засыпаю на брошенном в углу матрасе. И самое главное, ни у кого сюда доступа нет. Мама как-то попыталась, но я сменил замок и ношу ключи с собой. Для меня это важно. Даже ребят я сюда не вожу. Об этой части моей жизни им ничего не известно. Сидя на самых верхних трибунах, я практически не слежу за игрой. Я жую жвачку, которую мне проспорил Брэд, и листаю ленту в Инстаграме. Роб решил попробовать себя в качестве баскетболиста, ведь хоккейный сезон закончился, и прямо сейчас он с нашей школьной командой носится по корту. Оторвавшись от экрана телефона, мой взгляд падает на нижние трибуны сбоку. Эйвери сидит между Волтом и Розали. Она смеется. Здорово, что они с Розали снова дружат. Словно не было этих уродливых месяцев. В эти выходные в городе пройдут ежегодное весеннее Родео и ярмарка. В прошлом году я впервые увидел Родео, хотя многие местные над этим лишь посмеиваются. Тем не менее, с близлежащих ферм приводят лошадей и устраивают соревнования, на которые приходит посмотреть весь город. Мейсон заявил, что я должен помочь ему починить крышу именно в этот день. «Успеем до ярмарки». Но мы даже и не начинали. Вместо этого Мейсона вызвали на работу, а я поехал смотреть Родео. После разговора с Эйвери в машине у меня появилось чувство незавершенности. Это ужасное чувство. Теперь стыд меня грызет еще больше и больнее, буквально разжигая внутренности. Вот что чувствует человек, когда его бросают, когда ему говорят, что больше не хотят с ним отношений. Вот что чувствовала Эйвери. Соль в том, что это не было ее местью. Она была спокойной и рассудительной. Она больше ничего ко мне не чувствует, а я же наоборот. И это совершенно новое для меня чувство. Не то самое, что было в прошлом году совсем не то самое. Я влюбился в Эвери Хейс заново, по-новому да, черт меня дери! Я влюбился в нее. Я рассказал об этом целым трем людям: это Ноэль, Роб и Мейсон. Ноэль лишь фыркнул, затем рыкнул, но после облегченно вздохнул и сказал: Вот в этот раз я надеру тебе задницу в случае чего». Это было так мило. Роб тоже не удивился, он просто сказал, что я идиот, раз сижу на заднице и ничего не предпринимаю. И вот снова про мою задницу. Мейсон долго читал мне нотации о том, что я использовал его кровать. И это мне нужно было искупить починкой его крыши. Но после он сказал, что мне лучше ей об этом сказать. Взять и сказать «Привет, я люблю тебя». Прошло достаточно времени, и не то чтобы я надеюсь, что она передумает, но мне нужно ей это сказать. Вот и все. А что вообще значит эти слова? Я никогда их никому не говорил, но если хочется сказать, значит, нужно говорить. Это похоже на то, когда у тебя что-то очень сильно чешется, и нужно срочно почесать, тогда станет легче, даже кайфово. Это все, на что способна моя фантазия, чтобы описать то, что у меня внутри». Ярмарка проходит в самом историческом месте города, в парке, там, где находится знаменитая отметка миля 0. В воздухе ощущается настоящее весеннее тепло. Близость Аляски не дает о себе знать так, как зимой. Весь день мы шныряем по парку просто так, то тут, то там, участвуя в конкурсах или таращаясь на различные выставки. Ближе к вечеру становится заметно прохладнее, и я надеваю рубашку. Моя машина сегодня у Мейсона, так как с его что-то не так как он выразился. «Чем больше я брожу среди веселящихся людей, тем больше мне хочется урезонить свой быстрый пульс и скачущее сердце». Я видел Эйв сегодня. Она, как обычно, улыбнулась мне и помахала рукой в знак приветствия. Сегодня она работает на одном из аттракционов оператором, как и многие ребята из школы. Это хорошая и веселая подработка для тех, кто хочет потратить этот заработок в бутике или в маки. В какой-то момент я остаюсь один, так как парни исчезают в разных направлениях, и звоню Мейсону. Это уже мой пятый звонок, на который он не отвечает. Черт, чувак. Бормочу я и продолжаю названивать. Он обещал подогнать мою машину. Мне не совсем хочется идти до него пешком, это не так уж и близко. Я прохожу мимо аттракциона «Океан» уже не в первый раз. И только один раз она меня заметила. Но сейчас солнце уже садится, желающих прокатиться все меньше, и поэтому у Эйв больше времени, чтобы оглядеться. Когда она замечает меня, то снова улыбается. Она выглядит забавно в этой белой футболке с флагом города, которая заправлена в короткие, открывающие лодыжки, широкие клетчатые штаны с высокой талией. На распущенных синих волосах красуется кепка с пропеллером. Я не могу удержаться, чтобы не покрутить его, когда подхожу. Эйв игриво морщит нос. «Не могу вспомнить, на какого мультяшного персонажа ты похожа», — заявляю я. Эйв хмыкает, опираясь одной рукой на железное ограждение. Позади нее несколько детей, которых до сих пор не отвели домой, катаются на железных ярко-синих дельфинах. Кажется, Эйв не просто так выбрала именно этот аттракцион. Обеликс, Чарли Браун? Ой, нет, я вжик!» Рассмеявшись, я склоняю голову и смотрю на нее. После того разговора мы не делали вид, что его не было — но и не вспоминали, когда работали над проектом. Кстати, нам скоро его сдавать, а мы в последнее время его запустили. Это моя вина. Иногда я переносил наши встречи из-за работы. Позади крик становится громче. Эйв смотрит на наручные часы и открывает железную дверцу. Я стою и наблюдаю за тем, как она интересуется о чем то у детей, болтает с их родителями и постоянно улыбается. Она стала чаще это делать. И я не имею в виду тот период. Она и раньше не так часто улыбалась. Я имею в виду так, как она делает сейчас. Так, словно весь мир это Диснейленд, будто вокруг поющие птички и сверкающие светлячки. Словно нет, проблемы никогда не будет. Не совсем подходящее описание, но я уже упоминал, что моя фантазия так себе. Что случилось? Эйв подходит ко мне с корешками билетов, которых слишком много в одной ее ладони. Я, сжимаю в руке телефон, и хмуро слушаю длинные гудки. Мейсон уже давно должен быть здесь», — отвечаю я. И я понятия не имею, почему он не отвечает. Возможно, он забыл телефон на работе, возможно, он занят, так как у него вроде как довольно длительное отношение с Дейзи, она тоже ординатор в клинике. Да много объясняемых причин, нет даже смысла волноваться. Но почему-то в грудной клетке становится мало места. Это как ожидание, когда тебя вызовут к доске читать свое сочинение в начальной школе. Крошечное волнение, постепенно перерастающее во что-то большее. Я никогда не был вспыльчивым, за исключением некоторых случаев. Никогда не волновался понапрасну, без причины, и особенно тогда, когда кто-то не отвечал на звонки, это нормально. Может, его телефон на беззвучном режиме. Я даже больше, чем уверен, что если прямо сейчас заявлюсь к Мейсону, то обнаружу его перед телевизором. И он мне скажет, что слишком устал, а его телефон будет валяться в спальне или на кухне. Только он никогда не оставляет телефон в спальне или на кухне. Он всегда у него в кармане. «У вас какие-то планы?» — интересуется Эйв. «Нет», — отвечаю я, продолжая звонить. «Он должен пригнать мою машину. Нужно бы найти Роба, чтобы он отвез меня к нему». Эйв засовывает руки в карманы и, оглянувшись, предлагает. «Я могу тебя отвезти». «Правда?» Я вопросительно смотрю за ее спин. «Это последний заезд, и вообще-то мы меняемся с Колин, но я ее уже давно не видела». «Так ты волонтер? удивленно спрашиваю я. «Я думал, ты хочешь подзаработать». Эйв смущенно пожимает плечами, вынимая из широкого кармана свой телефон. Сначала так и планировала, но затем решила просто помочь. «Круто!» «Да, ерунда. Но летом уж точно нужно что-то найти. Колин?» Последнюю фразу она говорит уже в телефон. «Ты где? Послушай, здесь еще катаются, но мне нужно срочно отойти. Хорошо, я жду». Уже через две-три минуты прибегает высокая брюнетка с настоящим взрывом на голове, который поспешно скрывается под кепкой с пропеллером, который протягивает ей Эйв. «Прости», — виновата говорит Колин. «Мы с Фрейдом торчали за палатками». О, ладно. Отвечает Эйф, можно даже без подробностей. Колин фыркает и занимает место в кабинке оператора. Идем? Эйф гремит ключами в кармане. Идем. Когда мы подходим к таха на парковке, меня внезапно осеняет. Мы сейчас за долгое время окажемся вдвоем именно в танке. Не знаю, почему для меня это имеет особое значение, но имеет. Я смотрю на машину, провожу ладонью по крылу и замечаю пристальный взгляд, Эйф. Внезапно она бросает мне ключи через капот, и я едва успеваю их поймать. Она подходит к дверце с пассажирской стороны и улыбается. «Давай», — пока я не передумала. С детским восторгом я почти бегу к водительскому месту. Когда мы его собрали, и мы еще встречались, Эйф редко пускала меня за руль. Для нее это было чем-то особенным. Ну а меня распирало от гордости, что она так себя ведет с танком. Впрочем, меня и сейчас распирает. Усевшись в кресле и пристегнув ремень, я провожу ладонями по скрипучей обивке руля. Под зеркалом заднего вида болтается цепочка с кулоном-шайбой. Она уже изрядно выцвела под солнцем, но все же она здесь. Эйв делает вид, что не замечает моего взгляда. Эта машина вобрала от Эйвери слишком много. ее дерзкий, смелый, временами мальчишеский стиль. На заднем сиденье лежит раскрытый рюкзак, из которого торчат книги и кеды. На спинку водительского кресла накинута джинсовая куртка, от которой исходит легкий аромат ее духов. Если включу аудиосистему, то я определенно уверен, что услышу Холзи. Не хочу ее отпускать, черт возьми. Не хочу быть ее другом. Справившись с эмоциями, я вставляю ключ в зажигание и поворачиваю его. Под нами начинает работать двигатель. На несколько секунд я прислушиваюсь. Вроде бы все в порядке. Эйвери кивает. Да. Она проводит ладонью по панели, и я почти физически ощущаю, что это она делает со мной, проводит по моей спине, груди. Он хороший мальчик. Здорово. Ехать по улочкам до сан крик не то же самое, что ехать вниз по шоссе. Думаю, я еще уговорю ее дать мне покататься именно по шоссе. Мимо фермы, водонапорной башни, с открытыми окнами и с громкой музыкой. Я останавливаюсь на светофоре и невольно ёрзаю. «Тебе еще не пришел ответ?» интересуется эйф пару недель назад я рассказывал ей что подал документы в альбертский университет еще нет это начинает меня волновать что если я не поступил ведь я даже не подстраховался это было глупо и неразумно еще есть время обнадёживающе говорит эйф я киваю да наверное горит красный я жму на газ наслаждаюсь каждой секундой проведенной в этой машине ну а ты Задаю встречный вопрос. Еще ничего не решила? Она уходила от ответа, когда я задавал этот вопрос прежде. «Мы поговорили с папой», — со вздохом начинает Эйв. «Мне есть еще время». «Конечно, у тебя потрясающие результаты теста». «Да, но дело не в этом». «Ты хочешь взять перерыв на год?» Эйвери раздумывает, глядя перед собой. «Это будет не совсем перерыв. Я хочу кое-чем заняться. Уже довольно давно об этом думаю». Всего лишь на некоторое время, а затем я поступлю в колледж. Мама, конечно же, одобрила, но с папой был нелегкий разговор, тем не менее, решение все равно останется за мной. Ты расскажешь мне. Эвери едва заметно улыбается, посмотрев на меня. Возможно, если у меня все получится. Что, но ведь это будет не скоро, я умру от любопытства. Она смеется, качая головой. Мы ведь будем в одном городе, ты узнаешь. Это верно. Мы будем в одном городе. Значит, у меня есть еще шансы. И почему я чаще об этом не думаю, зацикливаясь на здесь и сейчас? Есть еще потом, и оно никуда не денется. Мысль об этом вызывает на моем лице улыбку. Подъехав к дому Мейсона, я сразу же обращаю внимание на свою машину, припаркованную на подъездной дорожке. Он дома. Я выхожу из машины и жду, когда выйдет Эйв. Мне подождать здесь? спрашивает она. Я дергаю подбородком в сторону дома. Давай зайдем. От меня не ускользает ее немного растерянный вид. Да, похоже, она вспомнила о той нашей ночи. Я тоже о ней постоянно думаю, когда торчу у Мейсона. Да и он не дает забыть постоянно бурча. Ты занимался сексом на моей кровати, мелкий. Ха, можно подумать. И все же Эйф идет за мной. В доме довольно тихо. Телевизор выключен. Мы проверяем гостиную, кухню и даже чулан. Затем я бегу в его спальню, в ванную, но Мейсона нигде нет. Где он может быть? Я подхожу к окну, которое выходит на задний двор. Там стоит огромный надувной бассейн, который мы недавно вынесли из чердака. Понятия не имею, зачем мы это сделали так рано, хотя можно найти способ, чтобы согреть в нем воду и лежать в холодные вечера, как в джакузи. Нужно бы подкинуть эту идею Мейсону. Энтони! То, как Эйв произносит мое имя, несет в себе смесь потрясения и страха. Сначала я ничего не понимаю, просто смотрю на нее. Она стоит передо мной ближе к окну. Повернувшись, Эйф дрожащей рукой указывает на что-то на то, что я не вижу. Или уже, уже подсознательно боюсь увидеть, но все слежу взглядом за ее рукой. Прямо перед этим окном установлен теневой навес, чтобы можно было в теплую погоду вынести садовый стул и усесться в этой самой тени. Прямо над ним, перед газоном, проложена узкая тропинка из серого камня. Под тенью навеса не сразу можно что-то разглядеть, поэтому я не заметил сразу. Первое, что я вижу, это рука, лежащая на камне. Подойдя ближе к окну, вижу Мейсона. Возможно, это могло бы выглядеть не так ужасно. Возможно, если бы не лужа крови, расползающейся возле его головы. В ушах звенит. Я слышу возглас Эйв и ее шаги за мной, когда я рывком распахиваю заднюю дверь и бегу. Я падаю коленями на эту лужу крови и осторожно приподнимаю его голову. У меня трясутся руки. В голове бьется одна единственная мысль все в порядке, он просто упал, все в порядке, он просто упал. Почему тогда так много крови? Эйвери уже вызывает службу спасения. Я это слышу, но словно за пределами собственного понимания. Это похоже на вакуум. Позже нужно поблагодарить ее, ведь я не догадался. Я продолжаю сидеть и держать голову Мейсона на своих коленях. Его глаза полуприкрыты. Он дышит, он дышит, он дышит. чувствуя прикосновение Эйв к своей спине. Он дышит. Рядом валяется мобильный телефон с разбитым экраном. На нем горят уведомления о моих пропущенных звонках. Он чинил без меня крышу. Кажется, я сказал это вслух прежде, чем у меня забрали его обездвиженное тело.